Макс Далин. Убитник Романта. Роман. Что думает герой, отправляясь на битву со злодеем, всем давно известно. А что в это время думает злодей? Темный властелин. Тот самый, кого мечтают убить бесчисленные рыцари. Жестокий тиран. Командир мертвых легионов. Коварный интригант. Безжалостный убийца. Извращенец и насильник. Он вообще думает о чем-нибудь? Он черный маг на троне. Он ночами строит козни и совершает чудовищные обряды. Он мечтает о чужих землях. Он водит шашни с выходцами из преисподней. Он – Дольф, некромант. О чем он может думать? В этой книге он расскажет об этом сам.